Глава восьмая Логан стоял под мелкой хайлендской моросью, потягивая остывший кофе через узкую прорезь в пластиковой крышке и наблюдая, как эксперты-криминалисты пакуют свое оборудование. После получения фотографии дела о пропавшем ребенке было переквалифицировано в похищение, поднялась новая волна поисков, и Логан надеялся, что может всплыть какой-нибудь... Новый кусочек информации. Но им не повезло. Вторая проверка местности не дала ничего, что не нашлось бы в первый раз. Да и в первый раз удалось выявить немного. — У нас есть следы ног, — сообщил Бен, указывая на тропу, ведущую в лес. — Они идут вон туда. Размер девятый или десятый. — Значит, это был мужчина, — пробормотал Логан. «Ну да. Или очень мощная женщина», — дополнил Бен. Джек припал к прорези в крышке, набрал в рот кофе и окинул взглядом окрестности. Впереди, поперек дороги, была натянута пластиковая лента. Еще одна перекрывала путь позади, там, где начиналась эта дорога. Сразу же по ту сторону открытых ворот. Маленькая парковка за воротами была забита, вероятно, сильнее, чем когда бы то ни было. На нее втиснулся целый кортеж полицейских автомобилей. Логан даже не сумел поставить туда свой фокус, поэтому оставил его наполовину на травянистой обочине, а наполовину на гравийной дороге и без того слишком узкой. Поблизости расхаживали несколько полицейских в ярко-салатовых жилетах поверх формы. Головы они втягивали в плечи и силой притопывали ногами, чтобы согреться. Сержант МакКоури разговаривала с кем-то из экспертной бригады. В руках она держала открытый блокнот, однако, похоже, пока не услышала ничего, что следовало бы записать в него. Дорога, по сути, отсыпанная гравием тропа, достаточно широкая, чтобы по ней проехал внедорожник под управлением опытного и внимательного водителя, Тянулась примерно на треть мили в обе стороны, завершаясь с одного конца воротами, а с другого — поворотом к лесу. С той точки, где стоял Логан, местность просматривалась примерно на милю во все стороны. По одну сторону дороги виднелась расчистка площадью примерно в пару акров. Низкий кустарник, древесные пни и больше, по сути, ничего. Укрытий здесь не так уж много — и до любого из них нелегко добраться. Логан мысленно воспроизвел разогравшуюся здесь сцену. «Так, отец бежит в лес за собакой, тот человек предположительно ждет в лесу, хватает мальчика и направляется обратно в лес еще до возвращения отца». «Примерно так, судя по всему», — подтвердил Бен. Собак по следу пускали, Бен кивнул. Они проследили его через лес на северо-запад. Там есть маленькая парковка. Ну, просто крошечный пустырь. Но его используют как парковку. Там след теряется. Кто-нибудь видел машину, стоявшую там? Бен покачал головой. Увы, нет. Но старик в одном из домов вспомнил, что слышал звук мотоцикла. Примерно в то время, которое нам нужно. Логан попытался представить себе это. Затащить мальчика на мотоцикл и удерживать его там. Как бы это ему удалось. «С трудом», — сказал Бен. «Мы проверяем эту версию. Но она мало чего стоит. Старику, который рассказал нам об этом, 93 года. Он носит два слуховых аппарата и утверждает будто это он придумал хитреца Роджера, так что я ему не очень-то доверял бы. Примечание. Хитрец Роджер – персонаж английского комикса Бино, впервые появившийся на страницах издания в 1953 году. Звучит логично, но проверить все-таки следует. Тебя это наверняка не удивит, но я все же скажу, что камер видеонаблюдения Тут нет камер видеонаблюдения, — Логан окинул взглядом унылый хайленский пейзаж. Я удивлен, что у местных жителей хотя бы цветные телевизоры есть. Итак, что еще мы выяснили? Бен сверился со своим блокнотом, пролистал пару страниц, потом перевернул их обратно. — На данный момент это, похоже, твоя епархия. Эксперты сделали слепок следа, так что мы пытаемся понять, что это было за обувь. Они выяснили, что это туристические ботинки неустановленной марки, однако здесь такие ботинки носят почти все. «А что насчет леса?» — спросил Логан. «Эксперты обыскали тот путь, по которому провели собаки?» «В какой-то степени, да». «То есть, в какой-то степени». Бен пожал плечами. Это большой лес, и уголовно-розыскной отдел организовал поиски еще в тот день, когда мальчик пропал. В них было задействовано много народа, и они там изрядно натоптали. «А, господи!» — Логан вздохнул. «Значит, судя по всему, эти следы могут принадлежать кому-то из них?» «Нет. След увидели до того, как начались поиски». И псы прошли по нему прежде, чем кто-то успел его затоптать, — сказал Бен. Мы знаем немного, но в том, что нам известно, вполне уверены. Ну, хоть что-то, — недовольно проворчал Джек. Его внимание привлекло движение на дороге, ведущей к воротам. Фургон с надписью «Sky News», примечание, «Новостной телевизионный канал в Великобритании». Затормозил позади машины Логана, не сумев проехать дальше. Водитель фургона дважды коротко нажал на сигнал. — Он что? Логан перевел взгляд с фургона на Бена и обратно. — Он что, сигналил мне? — Сигналил, подтвердил Бен. Дважды — Дважды? Логан ткнул пальцем в сторону фургона. — Окажи мне услугу. Пойди туда и прогони их прочь. Я мог бы сделать это и сам, но могу не сдержаться и придушить кого-нибудь». Бен отлично знал о чувствах старшего инспектора по отношению к СМИ и потому только вскинул два пальца колбуса лютуя. «Нет проблем, босс. Хотя... что? Надо бы подумать о том, чтобы кинуть им что-нибудь, бросить косточку, за которую они все будут драться, пока мы работаем». «Цитату для заметки, может быть». «Цитату?» Логан провел языком по передним зубам, размышляя над этим. «Как насчет «заползите в нору и сдохните там, ублюдочные паразиты», — предложил он. «Как считаешь, такое им подойдет?» Бен ответил ему полуулыбкой. «Наверное, пока лучше не надо говорить ничего». «Угу, можешь так и сделать», — сказал Логан и сделал еще глоток кофе, глядя, как Бен идет навстречу новостному фургону. Дождь слегка унялся. Морось перешла во что-то похожее на густой туман, наполняющий воздух крошечными водяными капельками. Но от него оцаревало буквально все, даже то, что не промокло прежде. И Джек смирился с тем, что шанс найти что-то новое на месте преступления практически сводятся к нулю отпечатки обуви вот и все отпечатки обуви и возможно звук мотоциклетного двигателя не слишком то много следовало надеяться что плюшевый мишка и фотография дадут какую нибудь полезную информацию иначе следствие окажется в тяжелом положении два дня именно столько времени Льюис Брикс и Мэтью Деннисон оставались в живых после того, как их родители получили такие же сообщения. Сорок восемь часов, и все. И часики уже тикали. Бэ. -э -э -э -э. Логан моргнул и оглянулся. Длинная черная морда с огромными, полными скорби глазами смотрела на него с расстояния в двадцать футов. Ну и шуточки, пробормотал Джек. Потом, щелкнув пальцами, подозвал одного из полицейских, стоявших поблизости. Вот вы, отвечайте, что это, черт побери. Полицейский чуть приподнял свое кеппи. Это овца, сэр? Нет, я знаю, что этот дол. Логан сжал переносицу двумя пальцами. Я вижу, что это овца. Я знаю, что такое овца но что она делает на месте преступления полицейский оценивающе взглянул на животное она просто стоит здесь сэр господи милосердный как ты вообще попал в полицию парень выиграл в лотерею рявкнул логан и сердито ткнул в сторону овцы большим пальцем убери ее несколько секунд полицейский просто стоял переводя взгляд с детектива на неуместное здесь животное Потом, решительно кивнув, присел на корточке рядом с овцой и попытался обхватить ее руками. Она стряхнула его, протестующе заблеяла и отбежала на несколько футов вдоль дороги. «Пошла, пошла, вали прочь! Кыш, кыш!» — прикрикнула женщина-полицейский, хлопнув в ладоши и топнув ногой. Овца бросила на нее недовольный взгляд — а потом послушно свалила прочь, направляясь через кустарниковую вырубку к остальному стаду, пасущемуся в отдалении. «Спасибо», — поблагодарил Логан. «Рад видеть, что здесь есть хоть кто-то с мозгами». Он бросил презрительный взгляд на парня, с которым разговаривал до этого. И пришла же кому-то в голову идея унести овцу, боже мой. «Рада помочь, сэр», — сказала женщина. Она была молода, двадцати с небольшим лет, явно служила в полиции недавно, однако держалась так, будто за плечами у нее был добрый десяток лет опыта. Конечно, она блефовала. Логан видел это. Но разве не тем же самым занимались все они? В каком-то смысле. — Как вас зовут? — Шинейд. Она покачала головой, не одобряя саму себя. Полицейский констабль Белл, сэр. Вы из Инвернесса? Нет, сэр, местная. Луган высосал из стаканчика последние остатки кофе. Вы знаете семью пропавшего мальчика? Шинейд кивнула. Мой брат ходит в ту же школу, что и Конор. На один класс старше, но школа маленькая, и они все тусуются вместе. Вы встречали его родителей? Да, несколько раз. — Не очень хорошо с ними знакома, но узнаю, если увижу. — Хорошо. Я собираюсь поехать и побеседовать с ними. Вы можете поехать со мной. — Не могу, сэр. Логан нахмурился. — Что? — Почему не можете? Через двадцать минут заканчивается моя смена. Логан рассердился, и это, должно быть, отразилось у него на лице. Я бы поехал, если б могла... «Но дело в том, что мой брат сейчас у няни, и мне нужно забрать его. А кто-нибудь из ваших родителей не может это сделать?» Что-то промелькнуло на лице Шинейт. Только что было и сразу исчезло. «Нет, сэр». «Почему? Их нет с нами, сэр», — объяснила констебль. «Но, может быть, я смогу уговорить няню присмотреть за ним еще пару часов». — Да, хорошо. Так и сделайте. Я буду вам благодарен. Шинейд достала из внутреннего кармана жилета свой телефон и отвернулась, чтобы позвонить. Джек щелкнул пальцами и снова обратился к мужчине-полицейскому. — Слушайте, капитан Очевидность, как считаете, сумеете вы не допустить на место преступления овец, коз и прочую живность? Я очень постараюсь, сэр. — Молодец. — вздохнул Логан, направился к своей машине, но через пару шагов остановился. — Ах да, и постарайтесь в следующий раз не домогаться до этой живности, если сможете. Это выставляет нас всех не в лучшем свете.